Театр Радио России. Страдания юного Вертера. Радиоспектакль по одноименному роману в письмах Иоганна Вольфганга Гёте. Я... Yeah. Бережно собрал все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера. Предлагаю ее вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольете слезы над его участью. А ты, бедняга, подпавший тому же искушению, почерпни силы в его страданиях, и пусть эта книжка «Будет тебе другом, если по воле судьбы или по собственной вине ты не найдешь себе друга более близкого». Письмо от 4 мая 1771 года. Вертер Бергельмин. Как счастлив я, что уехал. Бесценный друг, что такое сердце человеческое? Я так люблю тебя, мы были неразлучны, а теперь расстались, и я радуюсь. Я знаю, ты простишь мне это, ведь все прочие мои привязанности словно нарочно были созданы для того, чтобы растревожить мне душу. Бедняжка Леонора. И все-таки я тут ни при чем. Моя ли вина, что страсть росла в сердце бедной девушки, пока меня развлекали свои нравные прелести ее сестрицы? И все же, совсем ли я тут не повинен? Разве не давал я пищи ее увлечению? «Разве не были мне приятны столь искренние выражения чувств, над которыми мы частенько смеялись, хотя ничего смешного в них не было? Разве я... Ах, да смеет ли человек судить себя? Но я постараюсь исправиться. Обещаю тебе, милый мой друг, что постараюсь и не буду по своему обыкновению терзать себя из-за всякой мелкой неприятности, какую преподносит нам судьба. Я буду наслаждаться настоящим, а прошлое пусть останется прошлым». Да, прошлое пусть останется прошлым. Конечно же, ты прав, мой милый. Люди, кто их знает, почему они так созданы? Люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим. Да, не откажи в любезности сообщить моей матери, что я добросовестно исполнил ее поручение. Я побывал у тетки, И она оказалась вовсе не такой мегерой, какой ее у нас изображают. Это жизнерадостная женщина с ингвинического нрава и добрейшей души. Я изложил ей обиды матушки по поводу задержки, причитающейся нам доли наследства. Тетка привела мне свои основания и доводы и назвала условия, на которых согласна выдать все и даже больше того, на что мы притязаем. Впрочем, я не хочу сейчас распространяться об этом, «Скажи матушке, что все уладится. А вообще, живется мне здесь отлично». Uh oh, boy. Превосходное лекарство для моей души в этом райском краю. Юная пара года щедро согревает мое сердце, которому часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется быть майским жуком, чтобы плавать в море благоуханий и насыщаться ими. Город сам по себе мало привлекателен, зато природа повсюду вокруг несказанно прекрасна. Это побудило покойного графа фон М разбить сад на одном из холмов, расположенных в живописном беспорядке и образующих прелестные долины. «Сад совсем простой. Из первых же шагов видно, что планировал его не ученый садовод, а человек чувствительный, искавший для себя радости уединения. Не раз уже оплакивал я усопшего, сидя в обветшалой беседке. Его, а теперь и моем любимом уголке. Скоро я стану полным хозяином этого сада. Садовник успел за несколько дней привязаться ко мне. И жалеть ему об этом не придется». Письмо от 10 мая 1771 года. Вертер Вильгельму. Душа моя озарена неземной радостью, Как эти чудесные весенние утра, Которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданным для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а ведь никогда не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар, и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного леса, и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинок и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что смоет между стебельками, Наблюдаю эти неисчислимые, непостижимые разновидности червяков и мошек и чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится, и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе точно образ возлюбленной». Так сладко птичке поутру петь и пышной розе Дорогой друг, меня часто томит мысль. Ах, как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, запечатлеть отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного Бога. Друг мой. Но нет, мне не под силу это. Меня подавляет величие этих явлений». Письмо от 12 мая 1771 года. Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то ли мое собственное пылкое воображение все кругом превращает в рай. Сейчас же за городком находится источник, и к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина и ее сестры. Спустившись с пригорка, попадаешь прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек. И там внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом роща высоких деревьев, прохладный тенистый полумрак. Во всем этом есть что-то влекущее и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше часа. И городские девушки приходят туда за водой. Простое и нужное дело. Царские дочери не гнушались им в старину. Сидя там, я живо представляю себе патриархальную жизнь. Я словно волочью вижу, как все они, наши прадцы, встречали и сватали себе жену колодца, и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи. Лишь тот не поймет меня, кому не случалось после утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться прохладой источника. Да, ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги. Милый друг, ради Бога, избавь меня от них. Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли. Сердце мое достаточно волнуется само по себе. Мне нужна колыбельная песня. А такой, как мой гумер, второй не найти. Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь. Недаром ты не встречал ничего переменчивей непостояния ни моего сердца. Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом? Когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости? Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя. Ему ни в чем нет отказа. Не разглашай этого. Найдутся люди, которые поставят мне это в укор». Простые люди нашего городка уже знают и любят меня, в особенности дети. Вначале, когда я подходил к ним и приветливо расспрашивал о том о сём, многие думали, будто я хочу посмеяться над ними, и довольно грубо отмахивались от меня. Но я не унывал, только ещё живее чувствовал, как справедливо одно давнее моё наблюдение». Люди с определенным положением в свете всегда будут чуждаться простонародью, словно боясь унизить себя близостью к нему. А еще встречаются такие легкомысленные и злые озорники, которые для вида снисходят до бедного Люда, чтобы только сильнее чваниться перед ним. «Я отлично знаю, что мы не равны и не можем быть равными. Однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой «черни» из страху уронить свое достоинство, — Заслуживает не меньшей хулы, чем трус, Который прячется от врага, боясь потерпеть поражение. А я вот недавно пришел к источнику И увидел, как молоденькая служанка Поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку. А сама оглядывалась, не идет ли какая-нибудь подружка, Чтобы помочь ей поднять кувшин на голову. «Помочь вам, девушка!» «То вы, сударь!» Ой, не церемуйтесь!» Она поправила кружок на голове, и я помог ей. Она поблагодарила и пошла вверх по лестнице. Письмо от 17 мая, Вертер Вильгельм. «Я завел немало знакомств, но общество по себе еще не нашел. Сам не понимаю, что во мне привлекательного для людей. Очень многим я нравлюсь, многим становлюсь дорог, и мне бывает жалко, когда наши пути расходятся. Если ты спросишь, каковы здесь люди, мне придется ответить, как везде». В дел рода человеческого повсюду один. В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. А если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут каким бы способом от нее избавиться. Вот оно, назначение человека. Однако народ здесь очень славный. Мне крайне полезно забыться иногда вместе с другими насладиться радостями отпущенными людям просто и чистосердечно пошутить за обильно уставленным столом, кстати, устроить катания, танцы и тому подобное. О, пожалуйте к нам. А да, говорят, вы превосходно рисуете и владеете греческой. А вы читали Винкельмана и теорию Зульцера? Знаете, у меня есть трукаписга на изучении античности. Прости ваши скучные беседы. Поедемте кататься, господа! Только не надо при этом вспоминать, что во мне таятся других без пользы отмирающие силы, которые я принужден тщательно скрывать. Увы, как больно сжимается от этого сердце. Но что поделаешь, быть непонятым наша доля. Познакомился я еще с одним превосходным, простым и сердечным человеком, княжеским амтманом, управляющим. Говорят, душа радуется, когда видишь его вместе с детьми, а у него их девять. Особенно превозносят его старшую дочь. Он пригласил меня, и я в скорости побываю у него. Живет он на расстоянии полутора часов отсюда, в княжеском охотничьем доме, куда получил разрешение переселиться после смерти жены, потому что ему слишком тяжело было оставаться в городе на казенной квартире. Кроме того, мне повстречалось несколько оригинальничающих глупцов, в которых все невыносимо, а не сносней всего их дружеские излияния. Прощай, письмо тебе понравится своим чисто повествовательным характером. Письмо от 22 мая. Вертер Вильгельму. «Многим уже казалось, что человеческая жизнь – только сон. Меня тоже не покидает это чувство. Я теряю дар речи, Вильгельм, когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничены творческие и познавательные силы человека. Когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих только одну цель – продлить наше жалкое существование» а успокоенность в иных научных вопросах — всего лишь бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей темницы яркими фигурами и привлекательными видами. Я ухожу в себя и открываю целый мир, но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу точно во сне, улыбаясь миру. Письмо от 26 мая. Ты издавна знаешь мою привычку приживаться где-нибудь, находить себе приют в укромном уголке и располагаться там, довольствуясь малым. Я здесь облюбовал себе такое местечко. Приблизительно в часе пути от города находится деревушка, называемая Вальхайм». Деревушка Вальхейм очень живописно раскинулась по склону холма. И когда идешь к деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину. Старуха-хозяйка-хорчебня, услужливая и расторопная. Услужливая и расторопная, несмотря на годы. Вино, пиво, кофе, чего желаете, господин? А что приятнее всего, две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками, афинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко. Мне выносят столик и стул с харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера. Первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, Площадь была совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и обеими ручонками прижимал к груди другого полугодовалого ребенка, сидящего у него на коленях. Так что старший как будто служил малышу креслом. И хотя черные глазенки его очень задорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь. Меня позабавило это зрелище. Я уселся на плуг напротив них, И с величайшим удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень, ворота сарая, несколько сломанных колес. Все, как оно было расположено на самом деле. И проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, которому я не добавил от себя ровно ничего. Вдруг в сумерке появляется молодая женщина с корзиной на руке, спешит к детям, которые за все время не шелохнулись и уже издали кричит. Молодец, Филиппс. Добрый вечер, господин. Благодарю. Это ваши дети? Да. На, держи булку. А ты иди-ка сюда на ручки. Я велела Филипсу подержать малыша, а сама пошла со старшим в город купить белого хлеба, сахара и глиняную миску для каши. Мне надо сварить Гансу супчик на ужин. А старший мой баловник поспорил вчера с Филипсом из-за в каши и разбил миску. А где же старший? А, гоняет гусей на лугу. Да вот он! Несет младшему ореховый прутик. Я продолжал расспрашивать женщину и узнал, что она дочь учителя и что муж Ее отправился в Швейцарию Получать наследство после умершего родственника Его хотели обойти Даже на письма ему не отвечали Так уж он поехал сам Только бы с ним не приключилась беды Что-то ничего о нем не слышно Я едва отделался от нее Дал каждому из мальчуганов по крейцеру Еще один крейцер дал матери, чтобы она из города Принесла маленькому булку к супу И на этом мы расстались Верь мне, бесценный друг, когда чувства мои рвутся наружу, лучше всего их волнение смиряет пример такого существа, которое покорно бредет по тесному кругу своего бытия, перебивается со дня на день, смотрит, как падают листья, и видит в этом только одно, что скоро наступит зима. С того дня я стал часто бывать в деревушке. Дети совсем ко мне привыкли. Когда я пью кофе, им достается сахар. За ужином я уделяю им хлеба с маслом и простокваши. В воскресенье они обязательно получают по крейцеру. А если меня нет после обедни, хозяйке харчевни раз навсегда приказано давать им монетки. Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину. Особенно же забавляет меня в них игра страстей. Простодушное упорство желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребятишки. А, отдай, это мое, отдай! Ну отдай, отдай, ну отдай! Да, это моё! Отдай! Ганс! Дай да. да, сюда! Да. Филипп, это моё! Моё! Вот, да. Немало труда стоило мне убедить ага. их мать, что они не беспокоят меня.